Глава девятая «Привет, Ега!» Я одним движением свернула самобранку и воззрилась на появившегося на пороге Горыныча. Дверь он открыл чуть ли не ногой. Стоял весь такой довольный, прямо-таки сияющий, да еще и скалился во все сто зубов. «Я вернулся. Вижу!» — незамедленно проговорила я. окинув его изучающим взглядом. Чисто вымытый, местами даже причесанный, полностью одетый и, что удивительно, даже обутый. Хотя не припомню, чтобы у меня в лесу где-то завалялись новые сапоги. Ну что, избавился от порчи. Ага, радостно оскалился Горыныч. Лихо нормальным мужиком оказался. Мы с ним поговорили, все уладили, он мне в качестве извинений обувку новую притаранил. так что теперь я совершенно счастлив и абсолютно свободен я вопросительно приподняла одну бровь так уж и свободен угу меня уже можно кормить поить чесать а также всячески холить или леять с торжественным видом объявил этот нахал лихо сверкнув желтыми глазищами я даже на завтрак с тобой согласен представляешь я тихонько фыркнула да кто бы сомневался но я уже позавтракала спасибо а вот тебе пора бы и честь знать эм чего горыныч от удивления даже рот разинул в каком это смысле в прямом а ты что думал мой дом не гостинный двор здесь на время поселяются лишь слабые больные и увечные а как только они выздоравливают так сразу и уходят таковы правила помнишь голодный змей метнул быстрый взгляд в сторону свернутой скатерти И тут же лихорадочно принялся соображать. «Так я ж это, ну, еще больной и увечный, недавно был. Ты же не зря хотела за мной понаблюдать. Я узнала все, что нужно», — кивнула я. «И могу с уверенностью сказать, ты совершенно здоров, так что тебе не о чем беспокоиться. Но я всё ещё э, слабый, да». Тут же нашелся змей. «У меня же еще крыло побаливает, когда взлетаю, и насморк с утра был». Я даже кашлять начал. И вообще, драконы нуждаются в длительном восстановлении, даже тогда, когда внешние повреждения уже незаметны. Я смерила его с головы до ног скептическим взглядом. Как-то это сомнительно звучит. «Хе-хе-хе», — тут же старательно раскашлялся Горыныч. «Все равно, неубедительно. Ты просто ничего не знаешь о драконах», — заверил меня ушлый змей, со все большим вожделением, посматривая на самобранку. «А я ж представитель уникального вида. У меня все не как у всех. Точно тебе говорю. Хе!» «Мда?» «Скорлупой родного яйца клянусь», — побожился Горыныч и уставился на меня кристально чистыми глазами. «Для драконов это святое. Честно, честно». Я немного подумала и милостиво наклонила голову. «Ладно, тогда останешься еще на денек другой «Ура!» но мне придется усиленно взяться за твое лечение, микстуры там, настойки, отвары, среди которых, разумеется, не будет ни одной вкусной. Тут же спустила я обрадованного змея с небес на землю. Оздоровительные процедуры, всякие там грязи, Но ну и в качестве обязательного лечебного мероприятия по борьбе с твоим подозрительным кашлем-насморком тебе, соколик, придется починить мой забор». Горыныч от неожиданности аж поперхнулся. «Чего?» «А также двор подмести. с невозмутимым видом продолжила я. «Дров наколоть, ну и заодно сорняки со всех грядок выполоть». «Ега, да ты ополаумела!» — неподдельно опешил зми. «Где ж это видано, чтобы насморк, уборкой территории и колкой дров лечили?» На что я лишь мило улыбнулась. «Хочешь сказать, я плохая ведунья?» Э, нет». тут же замялся дракон справедливо заподозрив подвох и ничего не понимаю в болезнях ну может ты считаешь что у меня опыта не хватает чтобы определить какое лечение нужно назначить при тех или иных симптомах так стоит ли тогда лечиться у такой ведунья, а вкрадчиво поинтересовалась я у дракона может пора подыскать кого нибудь получше горыныч едва взглянул на моё. пышущее добротой и лаское лицо, и тут же всполошился. «Не-не-не, я не то имел в виду. Ты хорошая ведунья, очень хорошая. Нет, даже лучшая. Я всегда это знал, маминым хвостом клянусь». «Ну тогда и не спорь со мной», — отрезала я, решительно складывая руки на груди. «Или лечимся, по-моему, или ты выздоравливаешь самостоятельно. Усек? «Да я просто...» «Ты лечиться будешь или пойдешь выздоравливать куда-нибудь на Кудыкину гору? Дракон посопел-посопел, но потом бросил еще один стремительный взгляд на стол и обреченно вздохнул. «Буду». «Прекрасно. Тогда завтракай и можешь приступать к лечебному процессу. К обеду вернусь, проверю». Его, стой, ты куда?» — встрепенулся Горыныч, когда я кивнула и взяла со скамьи уже собранную сумку. «У меня важные дела». а можно с тобой». Я преувеличенно строго посмотрела на обеспокоившегося змея. «Ты же еще болеешь, разве нет?» «Да-да, болею», — поспешил подтвердить тот, пока его снова не начали гнать в шею. «Хе-хе-хе, не видишь, совсем больной». «Ну вот, а больным драконам строго не рекомендуется пользоваться заветными тропами». «Да и лечебный процесс прерывать нельзя, поэтому ты сидишь и усиленно лечишься дома, а базилевс проследит, чтобы ты не халтурил». Под моим пристальным взором Горыныч послушно сник и больше насчет прогулки не заикался. А я удовлетворенно кивнула и, забросив сумку на плечо, быстро вышла, очень надеясь, что не перестаралась с воспитанием. «Здравствуй, Ега, поприветствовала меня Баль, как только я оказалась у Черного озера. «Ты сегодня припозднилась». «Да, извини». Мне пришлось решать неотложные дела. «Уже слышала, что случилось с моими русалками?» «Это она про лиха и страшную месть Горыныча?» Я кивнула. «Помощь нужна?» Озерная владычица неожиданно усмехнулась. «Нет. С лихом я сама поговорю». а пока пусть эти вертихвостки помучаются. Я в прошлый раз запретила им трогать дракона, но они все таки не утерпели, пожадничали, захотели кровушки свежей напиться. Вот и пусть теперь чешуйками озерное дно вскребут и пузыри пускают, пока ума-разума не наберутся. К тому же, я так поняла, у тебя на этого мальчика виды? Я качнула головой. Нет, сейчас это просто гость. «Ну, смотри». «По-моему, он интересный», — лукаво улыбнулась владычица, а потом внезапно переменилась в лице и резко сменила тему. «Варна с тобой так и не заговорила?» «Нет», — снова покачала головой я. «Но времени остается все меньше, поэтому предлагаю сначала почистить наши границы, а уже потом пойти на болото. Хочет, не хочет, а Варне придется нас выслушать». «Она всегда была слишком упрямой», — проворчала Баль. «Ну да дракон с ней!» «Куда планируешь отправиться?» «На серебряные ручьи. Неподалеку от них как раз деревушка стоит. Лучше заранее там все вычистить, пока эта зараза на обитаемые земли не перебросилась». Владычица кивнула. «Твоя правда. В случае беды хоронить смертных нам придется в братских могилах. Идем. И открыла водяную тропу. «Я, правда, сразу на нее не ступила?» а напоследок все таки обернулась, внимательно оглядев прилегающий к озеру лес. И только убедившись, что меня никто не преследует, тихонько выдохнула, после чего со спокойной душой отправилась следом за Баль. Очень надеясь, что сегодня мы сработаем лучше, чем вчера, и до обеда действительно управимся. Увы, со временем я снова не угадала, поэтому вернулась домой уже в сумерках. Причем вернулась уставшая, вымотанная до предела, потому что работа на этот раз оказалась намного больше, чем вчера, а ключи сопротивлялись нашей с бальмагии до последнего. К тому же на выходе с тропы меня охватило вполне обоснованное волнение. А ну, как змеи с котом, опять что-нибудь учудят». подерутся из-за пустяка или во второй раз разнесут мне дом по камушку, а если зелий запрещенных налокаются, а если еще чего неполезное для здоровья удумают. Я поспешила закончить переход и с неимоверным облегчением выдохнула, обнаружив, что за целый день ничего с моей любимой поляной не случилось. Дом как стоял на положенном ему месте, так и продолжал там стоять. Колодец не развалился, сарай не рухнул, Травы по всему двору были не разбросаны. Зато справа от него, как раз за кустами, ровным рядком стояло несколько вкопанных в землю деревянных столбиков заготовки для будущего забора. А рядом аккуратной горкой лежали тщательно оструганные доски. При виде них я сперва изумилась, а потом почувствовала, как мои губы сами по себе складываются в мягкую улыбку. «Надо же!» Но не успела я мысленно похвалить дракона, как со стороны дома кто-то шумно выдохнул и вдруг в голос завыл. «Ой, да не вечер, да не вечер!» «Фить!» Я растерянно замерла, не зная, как все это понимать. «Мне малым мало спалось!» «Фить!» Мур. «Это еще что такое?» «Мне малы мало спалось», — продолжал тем временем надрываться невидимый артист. «Ой, да во сне привиделось!» «Фить! Мяу! Мур!» Полни нехорошими предчувствиями, я на цыпочках обогнула дом и чуть не поперхнулась, обнаружив, что на моем крылечке тесно обнявшись сидят в дупель пьяные кот драконы кто бы мог подумать лихо одноглазая и втроем горланят народные песни при этом горыныч активно жестикулировал недопитой бутылкой и при каждом взмахе ощутимо пошатывался. прижавшийся к нему с правого боку лихо то и дело прикладывался к рынке с молоком тогда как базилевс мой верный и неподкупный Базилевс, сидел от дракона слева и самозабвенно мурлыкал, уткнув нос в облитую чем-то красным рубашку. «Что здесь происходит?» — в шоке спросила я, неверяще оглядев эту дикую картину. По опыту я знала, что алкоголь на волшебных существ не оказывал такого тлетворного влияния, как на обычных людей. Иными словами, магические создания практически не пьянели. А если и пьянели, то лично я даже представить не могла, какое количество им нужно было выпить, чтобы так конкретно окосить. От базилевса я, честно говоря, вообще этого не ожидала, однако почти сразу уловила идущий от змея резкий запах настойки из кошачьей мяты и запоздала поняла, почему мой кот стал таким невменяемым. С лихом тоже все было ясно, хотя до этого дня я и не подозревала, что прокисшим молоком можно убиться до зеленых дракончиков. Тогда как змей. Интересно, сколько раз ему пришлось разворачивать самобранку, чтобы она выдала прожорливому гостю достаточное количество алкоголя. Если верить моим подсчетам, она с обеда не отдыхала. А то, может, еще и на заказ генерировала крепкие напитки. Хотя об этой ее функции я дракону пока не говорила. Горыныч запоздала, заметив рядом с крыльцом постороннее лицо, повел на меня мутным глазом, после чего пьяно улыбнулся и неожиданно сменил мотив. «Вот кто-то с горочки спустился, то к нам егусенька идёт, на ней цветастый сарафанчик. Сейчас она вам по шее надаёт», — процедила я, решительно закатывая рукава. «Ега, а вот и ты!» — радостно осклабился Горыныч, при виде свирепо раздувающий ноздри меня. «А мы тебя ждали!» «Вижу я, как вы меня ждали. Прям заждались уже, да?» «Федь?» Первым сообразил, что к чему лихо, и, мигнув, моментально испарился вместе с крынкой. «Ик!» — совершенно по-человечески сказал Базилевс, когда меня увидел и, ловко вывернувшись из-под руки дракона, тоже со всех лап драпанул прочь. «А вот Горыныч!» Когда я подошла вплотную и грозно уставилась на него сверху вниз, вместо того, чтобы испугаться моего свирепого вида, неожиданно выронил бутылку, после чего подался вперед и, обняв меня за бедра, сразу обеими руками шумно вздохнул. — Ты вкусно пахнешь! — пробормотал он, уткнувшись лицом в помявшийся сарафан. — Лесом, травами, чем-то родным и домашним. Ты приготовишь мне ужин, а? Я тихо сцедила воздух сквозь сжатые зубы. «Сколько ж ты вина вылокал, чудовище, раз тебя так развезло!» «Не помню», — пробормотал снизу дракон. «А с чего ты вообще решил набраться до поросячьего визга?» «Я не хотел», — шмыгнул носом Горыныч. «Но твой кот дал понять, что не пустит меня к столу, пока я с забором не закончу». А я был голоден. Драконам вредно ходить голодными, они от этого звереют. Поэтому я решил устроить диверсию и выманил его из дома с помощью мяты, разлил ее у крыльца, заодно сам облился, чтобы не оцарапали. А кота напоил так, что он по-человечески ругаться начал. Тогда-то я и наелся, наконец, вволю. Мята? Да, водился за базилевсом. Такой грешок. потому-то я и держала на стойку от него подальше. Да и насчет человеческой речи тоже правда. Кошачья мята действовала на кошака одуряюще. Правда, Горыныч об этом, скорее всего, не знал. Дракон неожиданно зевнул. А потом этот комок шерсти. Вдруг возьми, да и начни всякие гадости про меня говорить. Мол, я слепой дурак, дитё неразумное. Два дня, как из яйца вылупившееся. Мы поспорили, кто из нас старше, а потом и кто больше выпьет. Начали с пива. Затем добрали вином. От самогонки я отказался. Я же не безумец мешать горькое со сладким. Но потом пришел лихо, и мы решили начать. И по-новой. Я скептически поджала губы. То есть и тут ты совершенно ни при чем. «Они первые начали», — подтвердил упившийся в зюзю дракон, и снова смачно зевнул. Только эти малохольные не знали, что меня им даже вдвое не перепить. И вообще драконы не сдаются, что я им сегодня и доказал. Вот. Змей внезапно умолк, шумно задышав мне в юбку, а я уже даже не знала, плакать мне после этого или смеяться. На все у него нашлось оправдание, и вчера он вроде как был не виноват. И сегодня овечкой невинный прикинулся, хотя, надо признать, получалось у него на редкость убедительно. Поэтому я подумала, постояла, а потом все таки опустила руку и аккуратно поворошила трепанные золотистые кудри. «Горыныч, эй, Горыныч!» «А, чего?» — сонно пробормотал он, даже не думая от меня отцепляться. «Отпусти, тебе спать пора». От чрезмерных возлияний даже драконам надо иногда отдыхать. «Я и так сплю. хрр не видишь?» Я краем глаза заметила кошачью морду, с любопытством выглядывающую из-за угла, и погрозила ей кулаком. Базилев тут же прыснул в сторону, а я настойчиво потеребила дракона за плечо. «Горыныч, Горыныч, ну хватит уже, вставай, нам домой надо». Дракон лишь засопел в сарафан, с удвоенной силой. Отцепиться от него мне не удалось. Хватка у змея оказалась железной, пытаться разжать его пальцы по одному тоже оказалась неудачной затеей. Похоже, у него, как у маленьких детей, хватательные движения были развиты значительно лучше, чем все остальные, и мне при всем желании не удалось на него воздействовать силой. Да и магия почему-то опять не сработала. Похоже, в состоянии опьянения Дракон перестал ей поддаваться, и теперь отвязаться от него можно было лишь чудом. «Горыныч!» — простонала я, убедившись, что просто так он от меня не отстанет. «Отпусти, слышишь? Эй, да что же это такое-то?» «Мм, не шуми!» — сладко причмокнул змей и поерзал, устраивая у меня на бедре голову поудобнее. «Ты мне спать мешаешь!» «Кто? Я?» Угу. Ладно. А ужинать ты будешь? Решила сменить тактику я. В доме есть свиной окорок, ароматный, сочный, жирный и блинчики с мясом, а еще пирожки с капустой, огромная головка сыра, мед, пряники и целая связка копченых колбас, от одного духа которых слюнки ручьями потекут. Еда!» Еда! вяло встрепенулся змей и с трудом приоткрыл один глаз. Где еда? «В доме у меня очень много вкусной еды», — заверила я его, заодно помогая подняться с крыльца. «Просто объедение. Пойдем. Тут недалеко. Я тебя сейчас накормлю, напою, спать уложу». Горыныч неохотно вскинул голову и, дыхнув на меня винными парами, опасно пошатнулся. Я его, разумеется, поддержала, чтобы не упал. Мы на мгновение обнялись, как настоящие супруги, Встретились взглядами, дракон при этом неожиданно замер, в его взлохмаченной голове определенно зародилась какая-то мыслительная деятельность. В расширенных, затуманенных алкоголем зрачках даже промелькнула разумная мысль, но почти сразу спряталась, испугавшись последствий. После чего змей решительно тряхнул головой, отодвинул меня в сторону и довольно уверенно потопал к двери, настойчиво шевеля ноздрями, и бормоча поднос нечто невразумительное. До стола он, хвала всем лесным богам, дошел самостоятельно, и даже кусок колбасы со стола успел умыкнуть, пока проходил мимо. До постели я его тоже кое-как довела, а вот там его окончательно срубила. после чего Горыныч просто повалился ничком на одеяло, уткнулся носом в подушку и, не выпуская из руки добытую неимоверными усилиями колбасу, сладко засопел Горит и мое чешуйчатое покачала головой я пытаясь забрать у него ненужную больше копченость но не тут то было змей вцепился в нее так словно это была последняя колбаса в его жизни ее следовало беречь пуще живота своего честное слово он едва не зарычал и впрямь как настоящий дракон охраняющий свою законную добычу так и не сумев ее отобрать я оставила в покое и дракона, и колбасу. Уложила их спать, накрыла сверху покрывалом, убедилась, что Горыныч на этот раз действительно не придуривается, а потом решительно развернулась и отправилась на улицу искать Базилевса, чтобы выяснить, наконец, зачем он сегодня устроил эту провокацию и за каким лядом позволил Горынычу так укушаться, что налокавшиеся до змеи. Теперь до утра не очнется.